Часть, пятая, глава, третья. Новое путешествие по Энгернике потрясло Саиль. Оказалось, что в прошлый раз она ничего не видела, не слышала и не чуяла, словно завороженная. Теперь же огромный мир прорвал созданную вокруг нее оболочку, прикоснулся к коже своей шероховатой поверхностью, проник в ноздри запахом дыма и шпал, замельтешил в глазах, пробегающим мимо ландшафтом. Стук колес приблизился, раздробился на монотонное гудение, глухие удары, скрипы и лязги. Пространство разделилось на опасные и безопасные зоны, постоянно дрейфующие в зависимости от положения семафоров. Перед Саиль предстали задворки, запасные пути, чердаки, машинные дворы и ангары. Теперь она увидела все то тайное движение, скрытую жизнь, окружающую поезда, путейских рабочих, обходящих составы, кочегаров, заправляющих котлы водой, вагоны, таранящие друг друга на сортировочных горках, суету маневровых паровозов. Люди управляли движением железных громадин, словно загоняли в ворота упрямых быков, а для пассажиров просто поезд приходит по расписанию. Это слово, точнее, обрывок фразы, прозвучавший из динамиков, Стало неким ключом к пониманию, аллегории происходящего. Сейль открылось сердце Энгерники, сотворенной из чугуна, магии и пара. Три дня они ехали, меняя тормозные площадки на платформы с промасленными бочками и вагоны с живыми коровами, потому что пассажирские поезда Личиана решительно забраковал. «Но Петросу ты сказал, с Петросом будут говорить эмпаты». Растолковал Лючиана. «Я до сих пор не понимаю, как много они могут вытянуть из человека по одной лишь оговорке. К тому же на всех станциях чугунки есть телеграф». «Да, телеграф в данной ситуации будет даже важней». Ростерг они миновали ночью. Просто перескочили из одного состава в другой. И пусть все пространство сортировочной заливал голубой свет, сердце Саиль все равно замирало. Кто бы мог подумать, что она решится выйти за порог в такое время? Есть здесь отвращающие знаки или нет, без изгоняющего не скажешь, а ночной гость визите предупреждать не станет. «Еще один день», – Личиана с трудом переводил дух, – «завтра все решится». Саиль постеснялась спросить, что. Просто достала из сумки карманное зеркальце и постаралась привести себя в приличный вид. Выглядели они, как два бродяжки. она перерассчитывала оставшиеся деньги. Не платя за проезд, им удалось неплохо сэкономить. 76 крон», – гордо сообщил мальчик. «Надо будет купить еду и одежду. Все равно в империи их не потратить. И кастрюльку», – добавила Саиль. Насколько она помнила, Тата немало повозился, разыскивая на кухне подходящую. «Готовить придется». Самим. Ха! Тогда котелок, спички, соль. Начал перечислять Личиана. Нож и какой-нибудь крупы, фляжку. Как мужчинам удается определить, что именно пригодится в дороге, Саиль сказать не бралась. Но до сих пор Личиана ни разу не ошибался. Кое-как, в список необходимого на бумажке из-под пирожков, мальчик спохватился. «Ты меня поправляй, если что». Сердце Саиль ёкнуло. В смысле? В ее глазах происходящее выглядело чудесной сказкой. Юный волшебник. Тайное пророчество, ведущее их вперед. А сказку принято слушать внимательно, не пытаясь переписать сюжет. Девочка шла вперед с легким сердцем, в глубокой уверенности, что автор все предусмотрел. Где-то в другой реальности существовали бдительные жандармы, тревожные телеграммы, портреты пропавших на газетных станциях, И встревоженная учителя. Обо всем этом она не переживала, потому что не задумывалась. Но «Ну, этот мой дурацкий талант... Свои способности Лючана ругал часто и со вкусом. Подсказывает, если что-то происходит не так, но никак не объясняет почему. Со стороны может оказаться виднее. В конце концов, все провицы нуждались в толкователях. Такой подход Саиль могла понять. Утром четверга состав, почти целиком состоящий из запечатанных вагонов и платформ с топливными брикетами, довез их до самого моря и доставил бы в порт, но Личиана оказался против. «Надо купить вещи. И вообще, поезд наверняка будут досматривать». Саиль послушно спустилась на землю и завертела головой, пытаясь понять, куда они попали. Тут все было новым. А одуряющие пахнущие криозотом шпалы, еще не покрывшиеся ржавым налетом щебень, длинный грузовой пакгаус и запертое здание вокзала. Маленький рыбацкий поселок, которому чугунка буквально свалилась на голову, еще не приспособился к такому соседству. Потихоньку зарастал травой строительный хлам, убранный из глаз долой, да так и позабытый. Всего в десятки метров от насыпи земля опрокидывалась вниз, и пологим склоном уходила к каменистому берегу. Там, ближе к воде, расположился, собственно, Винклерд. «Какая-то странная планировка у этого города», – пробормотала Саэль. «Думаешь, она у него есть?» – встрепенулся Личиана и оказался, вероятно, прав. «Подумать только!» А ей по первости военная морская база показалась неустроенной и шумной. «Вот ведь шутка Всевышнего!» Да моряки были еще ничего, вольные рыбаки, вот где фестиваль. Саиль не могла провести ни одной прямой линии через это скопление домов, сараев, сушащихся сетей и пасущихся коз. Однако Лючана предлагал найти у этого хаоса центр и низ. Тропинка то появлялась под ногами, то исчезала. Куры нехотя убегали с их пути. Козы щурились вслед, петухи агрессивно горланили. Не стриженные изгороди, а это вообще изгороди, хватали Саиль за юбку не хуже иных собак. Люди вселения, несомненно, были. Но все оказались чем-то заняты и на глаза не попадались. Тем не менее, мелочную лавку они нашли. Не иначе, ведомые ведомой интуиции провидца. Лючано оглядел ценники, удовлетворенно кивнул и выложил на прилавок свой список. «Нам заплаченный мешок и вот эти вещи. Около начищенной медной кассы сидел человек с неприятно внимательными глазами. Список у Личиана он взял, но нести заказанное не спешил. «А где ваши родители?» – ласково поинтересовался торговец. «Остались на лодке», – с готовностью сообщил Личиана и мотнув головой куда-то за спину. «Папа спорит с офицером. Почему-то на нашем старом месте нельзя ловить рыбу. А мы же с собой взяли только бутерброды». Взгляд торговца потеплел. Он не только продал им все необходимое, а сверх того вручил подарок – моток прочной лески. «Ты, наверное, заворожил этого человека?» «Нет», – вздохнула Личиана. «Иногда умение смотреть по сторонам помогает не хуже волшебства. Когда кто-то вешает на стену чучело трески, в его увлечениях можно не сомневаться». «Ну, конечно». И местным наверняка не впервые ругаться с офицерами из-за рыбалки. Почему Саиль сама о таком не подумала? Девочка попыталась представить себе, как видит мир Леучиана. Какие силы заставляют его шагать и поворачивать, хмуриться и вздыхать. Почему они идут именно сюда? Хм, а куда? Дорожка вдоль берега ведет одна. Свернуть некуда. А как они определят конец пути? О! В самом неудобном месте тропинку перегораживает забор с новенькой табличкой «Проход воспрещен». Судя по всему, туда-то им и надо. Наверное, она и сама смогла бы найти путь, если бы ей хватило смелости побродить пару дней вдали от жилья. И ведь не поймешь, ведет ли их судьба или просто здравого смысла улича она больше. Так, кажется, они нашли обход». Морская база в Винклерте оказалась решительно не готова к штурму. Нет, обычно-то военные объекты ингернике отлично охраняются. Вход идет весь доступный арсенал. Магия, алхимия, бдительные часовые. Но несколько разных подрядчиков, разные сроки сдачи работ. Сбои с логистикой, мудрые мысли, приходившие в голову высокого начальства с большим опозданием. В общем... В общем, с одной стороны забор базы подходил к полотну чугунки вплотную, а с другой оказался еще не возведен. Ворот пока даже не намечалось. И часовых тоже. Потому что караул должен был выставлять постоянный гарнизон, еще не въехавший в свои казармы. А заставить моряков охранять рельсы было не проще, чем боевых магов подметать плац. Да и смысл. Когда народу вокруг... Только местные рыбаки все друг друга знают. Комендант не счел сообщения о пропавших детях поводом поднимать охрану в ружье. Это ведь не диверсанты. Персоналу просто велели смотреть в оба. Расписание караулов не изменилось. Набор защитных амулетов тоже. Поэтому единственным свидетелем преступления стал путейский рабочий, а проще говоря, стрелочник. Работяга как раз был занят выковыриванием из поворотного механизма очередной ракушки. «Чайки, будь они неладны!» Прочистив зазоры и убедившись, что механизм работает, он выпрямился и вытер пот. «Весна, чтоб ее!» Мимо по шпалам сосредоточенным видом шагали двое детей. «Эй, малыши, вы куда?» «К тете!» Хором пропили те, а девочка указала куда-то вперед. Видимо, для наглядности. «Давайте-ка быстро с путей, а если поезд?» Дети с готовностью кивнули и ускорили шаг. То, с какой стороны заборы они прошли, в памяти стрелочника не отложилось. К последнему рывку отчаянные путешественники готовились, сидя в зарослях сирени. «Да, да, той самой». «Уф, а я уж думал, промахнулись!» Просветлел лицом Личиана. Саиль кивнула. Надо признать, что сирень была не самым распространенным на побережье растением. Эти кусты явно посадила человеческая рука, и она же оформила окатанными морем булыжниками маленький родник, из которого они напились и наполнили новую флягу. Девочка в который раз подивилась, от какой мелочи иногда зависит судьба. Железнодорожная насыпь прошла всего в пяти метрах ниже заброшенного источника. Из тени благоухающих ветвей Лючаана изучала облюбованную ингернейской армией часть бухты. Как и помнила Саиль, порт был невелик, но не грязен, скорее еще не отмыт, как неочищенная от стружек заготовка. Облагораживать территорию базы предстояло проштрафившимся солдатам. Момент, когда алхимическое преобразование безликих ангеров, сосредоточие необратимой силы завершится, был недалек. Но корабли в бухте уже стояли. Нужды флота не могли ждать до окончания строительства. Это давало путешественникам шанс. «Те два корабля слишком маленькие. Им в океане делать нечего», — объяснил Личиана. «Тот, что у ближнего, пирса, похоже вообще на ремонте. А вот тот дальний, смотри, у него на палубе грузовики под тентом». Саиль покивала. Что-то такое там действительно виднелось. На него пойдем. Хорошо, конечно, но только как? День в самом разгаре. Порт полон людьми, солдатами, механикусами, моряками. Все они что-то переносят, разгружают и монтируют. Несколько мастеров собрались кучкой и строят планы. А может, просто сплетничают между собой? У входа на причалы пристроились шлагбаум и полосатая будка. Там... Привалив тяжелые арбалеты к стене, позевывает охрана. До смены караулов оставалось полчаса. Поверх невзрачной полевой формы остров всблескивают защитные амулеты. Как пройти через это столпотворение к выбранному кораблю, Саиль не представляла. Их обнаружат и остановят. Прямо сейчас. А теперь возьми меня за руку и не отпускай. И ничего не говори. Всем своим существом Саиль поняла. Личиана начал ворожить, и реальность отозвалась, словно бы проснулась и потянулась. Они вылезли из кустов и пошли к причалам по узенькой тропинке, проложенной под рулями. Свежий ветер с моря танцевал вокруг и пел. «Все хорошо. Все идет как надо. Все в порядке», – отзывались из-под пирса волны. «Вы спокойны, вы счастливы. Радуйтесь». кричали птицы в небесах, а нас тут нет. Расслабленные, умиротворенные люди продолжали заниматься своими делами, негромко переговариваясь и смеясь. На проходящих мимо детей они бросали в лучшем случае один беглый взгляд. Но перед сходнями выбранного на корабля на ящиках сидели трое страшных людей в черном, причем так занимательно, каждый по отдельности и в то же время все вместе. Их песни ветра волновала приблизительно, как котов церковная проповедь. Счастье в их представлении имело слишком странную форму. Но для этих стражей у юного мага был готов другой подход. «Наш дядя, мастер Ругель», — объявил Личиану назидательным тоном. «Он заставляет машины работать, мы несем ему обед». Саиль быстро закивала, стараясь сдержать панику. Страшные люди потеряли к детям интерес. «Откуда ты?» знал, что здесь работает мастер Ругель. Шепотом поинтересовалась она у Личиана. «Я и не слышал про такого никогда», – пожал плечами юный маг. «Главное, что они и не представляют, кто именно заставляет машин работать». Через полчаса тройка неродивых сторожей ушла на обед, ничего не сказав сменщикам о попавших на корабль детях. Ах, с какой радостью экипаж стремительного расставался со своими драгоценными пассажирами. То есть капитан и раньше знал, что черные – наглые и вороватые существа, но не до такой же степени. Чтобы тырить печенье, жрать его под одеялом и при этом считать себя взрослыми людьми, но спорить с дюжиной колдунов, к тому же неплохо подготовленных физически, не решался даже боцман. В результате недоздачу продуктов на камбузе решили списать на крыс, а всякие ценные мелочи объявить смытыми за борт. А уж как рады были свинтить с корабля боевые маги. Кровь черных будоражили мысли о добыче. Запах новых земель и вкус свободы. Непонятные претензии вечно чем-то недовольного капитана просто не достигали их сознания. Куратор, полтора месяца любовавшийся на изнывающих от жадности колдунов, склонен был на все забить. И вот оно. Побережье империи. Добрались. Высадка шла весело, с огоньком. Кто в такой момент обращает внимание на слишком тяжелые ящики? Дальнейшее представлялось волшебно простым. Нежитей долой, имуществом машины, недовольным в лоб. Руководил нашествием коренастый, бритый под ноль колдун в чине капитана. А правильный вожак что? Не только силен, но и предусмотрителен. Поэтому первым делом на ящиках растелили карту. «Мы тут». Капитан ткнул пальцем в бумагу. Вот здесь ребята Чичера нашли большое поместье, но внутрь их охрана не пустила. Фома на территории уже был, может, еще что-то. Боевой маг глубокомысленно прищурился. В общем, мы войдем без проблем. Живых там остаться не должно. Вот здесь городишка. Наши с местными уже столкнулись. База будет. Всякое дешевое барахло им снесем. «Если Чичер тут уже шарил?» Чечер с севера шел, потом к мысу Крик возвращался. А нас с этого пляжа снимут. Мы дальше продвинемся». Босс говорил, логичнее идти к горам. Там поселение крупнее. На юг берег поднимается, бухт нет. Народу, соответственно, тоже. Ладно, еще поспрашаем. Под разгрузку прибыла очередная шлюпка. И разговоры прекратились. У ящиков остался только один скучающий сторож, все внимание которого занимали прибрежные кусты. На скрип досок и шорохи за спиной он обратил внимание не сразу. А когда посмотрел, неучтенные пассажиры уже вовсю улепетывали прочь. Реакция на бегущую цель у черных стереотипна. Боевой маг напрягся, высвобождая источник, наполняя силой смертоносное плетение. Но вовремя разглядел мишень, И едва сам в себя фаербол не засандалил. «Слышь, Бакар!» – поделился он своим потрясением с командиром. «У нас в ящике с портками двое белых вывелись!» «Не может быть!» Преусловатый ящик внимательно осмотрели. «Так!» – упер руки в боки капитан Бакар. «Да тут половины вещей не хватает! А ну, симафори флотским, пусть у себя ищут!» К тому моменту, когда перепрятанные Личиана вещи нашли, А о детях снова вспомнили, ловить кого-то на берегу было уже бесполезно. Депешу Адзертака старшему координатору доставил армейский спецкурьер. Своей рукой на гербовой бумаге генерал извещал Ларкеса, что двое искомых белых высадились таки в эссариоте. Ждать от черного извинений было бы бессмысленно, но намеки на будущие услуги в письме звучали. Старший координатор постучал уголком плотной бумаги по краю стола и в который раз задумался, как Саталу удается справляться со своим многочисленным потомством. До сих пор Ларкесу казалось, что ничего хуже двух черных близнецов не бывает. Вот сейчас увидимся, заодно и спрошу.